Светлана Лимах. Магия жизни. Всё к лучшему или к деньгам. Пусть солнце сонно катится за лунную тень, а мы с тобой, дорогой читатель, выпьем по чашке чая и поговорим по душам. Знаешь, было время, когда боль и страх постоянно мне сопутствовали. Пыталась быть нормальной и была удобной, пробивала очередное дно и снова, не успевая восстанавливаться, падала и ломалась. Это происходило до тех пор, пока я не поняла, как выйти из матрицы. Сегодня я поделюсь с тобой своими знаниями, секретами и откровениями. Вперёд, в мир энергии, магии и волшебства. Светлана Леймах. Где искать помощь и утешение, чтобы пережить тяжёлые моменты? Как принять и полюбить себя? Чем исцелять себя от моральных и физических болезней? На эти экзистенциальные вопросы отвечает автор книги Магия жизни: проводник и парапсихолог Светлана Лиймах. Через внешнее и внутреннее, очевидное и тайное, Светлана открывает читателю универсальные правила жизни, главные законы энергии и помогает найти путь к своему истинному предназначению.